Глава шестая. День этот, впрочем, как и предыдущий, был наполнен драматическими событиями. Мы все, включая Лёву, были возбуждены и напуганы, и хотя он, мужчина, старался не подавать виду, что взволнован, но я чувствовала, как он переживает за меня. И именно поэтому, не забывая, что убить пытались Марину, которая в моей злосчастной дублёнке могла быть похожа на меня, он решил сопровождать нас весь вечер. Вот почему к Сазыкиным мы отправились все вместе. «Это наш главный режиссёр, мне нужно с ним просто переговорить и всё, но разговор важный, очень». Леви этого было недостаточно. Хотя мы с ним были знакомы всего лишь сутки, он имел право на ревность. Однако я была пока не готова рассказать ему истинную причину своего визита к главрежу. Ни к чему ему знать, что я вот так легко, пусть даже и в пользу искусства, могу расстаться с восемью миллионами рублей». Конечно, если у нас с ним всё сложится благополучно, он и без того узнает, что я не бедная, но пока ещё рано. Вот почему разговаривать с Володей Сазыкиным я собиралась одна, с глазу на глаз, в его кабинете. «Вам не кажется, господа», — хихикала за моей спиной Марина, «что наша троица представляет собой уморительное зрелище? Я раненная в бок, ты, Лара, идёшь хромаешь, и с нами случайно оказавшийся рядом практически посторонний человек». Я повернула голову, возмущаясь тем бредом, что она несла. «Зачем она так сказала?» Хотела поставить Лёву в неловкое положение, озвучив его статус так, как она его понимала. К счастью, Лёва сделал вид, что ничего не заметил, больше того даже поддержал Тяпкину. «И не говорите, Марина, вот жил себе спокойно, пока одна прекрасная, сумасшедшая, не бросилась мне под колёса. Да, Аларочка. И тут он на глазах растерявшийся и успевший разозлиться Мариной, уж я-то знаю этот её убийственный взгляд, обнял меня и поцеловал. Это произошло неожиданно и как бы не вовремя, я удивилась. Но как приятно было. Я вообще не поняла, почему Марина так реагировала на Лёву. Быть может, ей казалось, что он мешает нам с ней спокойно и без оглядки реализовывать свой план, связанный с наследством, с предстоящей поездкой в Париж. Что ж, тогда её беспокойство можно было оправдать. И хотя мы с ней о ещё не успели поговорить и чёткого изложения своих сомнений с её стороны ещё не прозвучало, мне показалось, что я поняла её. «Ну зачем он тебе сейчас, когда мы летим в Париж?» Вот как я расшифровала её тяжёлый и полный укор взгляд тем вечером. Мы поднялись, позвонили, дверь открыла Соня. Она была в курточке лимонного цвета, И стояла в одном ботинке, держа в руке второй, то ли собиралась куда-то, то ли наоборот, только что откуда-то вернулась. Она, такая пышечка, словно нарочно, чтобы подчеркнуть свою полноту, носила пушистые розовые и голубые свитера, широкие джинсы. Мне показалось тогда, или моя Тряпкина уже успела облить ее презрительным взглядом. «Соня, кто там?» «Володя, это Лара пришла», — радостно воскликнула Соня, отвечая мужу. Сазыкин появился в прихожей в кухонном фартуке, женском, в красных маках, и, смущаясь, сказал, что зашивает брюшко гусю. Пальцы его, оранжевые от гусиной крови, жирно блестели. «Проходите, что же вы стоите? Соня, думаю, ты успеешь всё-таки добежать до магазина». И, обращаясь к нам с Мариной, чай закончился, все банки пустые. «Напоследок жене. И яблок купи, Сонечка, пожалуйста». Все знали, как Сазыкин любит яблоки, яблочная душа. Постоянно, чтобы не делал, грыз яблоки. «Я мигом», — улыбнулась Соня. «А вы раздевайтесь, проходите». Соня убежала, а Володя помог нам всем раздеться, познакомился с моим приятелем, Владимир, Лев. Мужчины пожали друг другу руки. Оставив Марину с Львом в гостиной, я решила помочь Володе на кухне. «Ты прямо как хирург». Сказала я, повязывая вокруг талии фартук и отбирая угла врежа гигантских размеров портновскую иглу с суровой толстой ниткой, чтобы закрепить шов на брюшке птицы. «Отличная работа. Гостей поджидаете?» «Нет, Лара. Это у меня от нервов. Жор напал. Все подряд ем, а Соня смеется надо мной и кормит меня на убой. Да ты не нервничай. Я к тебе с хорошими новостями. Завтра же переведу тебе деньги, куда скажешь. Ты мне номер счета скинь на почту». Я завтра пойду в банк и сама всё сделаю. Сумма-то крупная. Возможно, придётся оформлять какие-то документы. Может, завтра деньги и не придут, но уж подождёшь пару дней, если банковским переводом сделаю. В любом случае, доход у меня легальный, так что с этим проблем не должно быть». «Лара, Господи, ты просто спасаешь меня!» И Сазыкин, чуть ли не плача, бросился меня обнимать. «И надо же было как раз в этот момент на кухню заглянуть льву. Ох, извините!» Я просто хотел попросить воды. Злился ли он на меня? Принял ли дружеское объятие за измену? Не знаю, но выглядел спокойным. Может, и правда зашёл на кухню выпить воды, а может, решил проверить, чем мы с Володей на кухне занимаемся. Ох, ты прости меня, Лёва, забыла тебя представить как следует. Владимир Сазыкин — главный режиссёр театра «Али Роле». Надо признаться, я тоже там когда-то служила, но потом вышла замуж. «Очень приятно», — улыбнулся мой приятель, второй раз за вечер пожимая руку глав режу. «Рад знакомству. Друзей в вашей среде у меня нет, поэтому мне особенно приятно. Я люблю театр». «Ну ладно, я пойду». «Подожди, я налью тебе воды», — сказала я, чувствуя себя неловко. «Конечно, Лёве не нравится, что мы тут шепчемся, секретничаем. Я помогаю Володе зашивать гуся, а заодно, заодно мы решаем с ним некоторые вопросы нашего театра». «Да, конечно, хорошо. Вот спасибо». Лёва взял из моих рук стакан и выпил воду залпом. «Думаю, я пойду домой». Я почувствовала, как в спине моей стало холодно, а колени стали слабыми. «Ну уж нет, к чёрту всякие секреты. Меньше всего мне хотелось обидеть Лёву». «Лёва, ты можешь остаться. Я действительно приехала сюда не просто так, а для того, чтобы решить очень важные вопросы, связанные с финансированием театра. Просто кое-кто не перевёл вовремя деньги» и премьера спектакля, над которым работала вся труппа, сейчас находится под угрозой. «Ларочка, дорогая, да ты не волнуйся так, всё в порядке. Вы можете спокойно беседовать, а я пойду, пока посижу в компании нашей раненой». «В смысле? Кто раненый? Марина?» — нахмурился Володя. Пришлось рассказать про нападение на Марину. «Знаешь, вот так работаешь, репетируешь, играешь в людские судьбы, устраиваешь сложные ситуации, пытаешься разыграть сцены из жизни в театре» чтобы заставить зрителей думать, переживать, чувствовать. А за стенами театра разыгрываются настоящие драмы и трагедии. До сих пор не могу забыть Галю Горную, а Танечку. Слава богу, ей стало лучше, она уже дома. Что вообще происходит в нашем театре? Кому понадобилось травить людей, нападать? Как могут быть связаны эти отравления? Я боюсь за своих артистов. Лара, помоги мне уложить гуся на противень». Мы отправили гуся, набитого яблоками, в духовку, Сазыкин плеснул себе коньяку, и мужчины разговорились. Они как-то быстро нашли общий язык, причём говорили о самых разных вещах, но всё равно как-то связанных с театром. Я слушала их, не перебивая и не пытаясь вмешаться. Сначала мне было даже приятно, что они так спелись. Лёва расслабился и уже не чувствовал себя лишним. Но потом я поняла, что он не просто так говорит или задаёт вопросы. Он явно пытался побольше узнать, о нашем глав реже. Возможно, он ревновал, а может, ему было просто скучно. Подошли к вопросу о меценатстве. Прозвучали даже некоторые известные в Москве фамилии людей, которые поддерживали театр последние годы. Под конец разговора мужчины обменялись визитками, и Сазыкин пошёл в гостиную утешать и успокаивать Марину. Мы с Лёвой ещё оставались на кухне. Он взял меня за плечи, и подвёл к окну, развернул лицом к стеклу так, что передо мной заблистала голубая, снежная, сияющая огнями Москва. Я почувствовала на своих бёдрах прикосновение рук Лёвы. «Не вздумай давать ему деньги. Он тебе их не вернёт». Вдруг услышала я у самого уха. «Ты уж извини, но я не мог не попытаться хотя бы немного узнать о тебе. Ты же мне почти ничего не рассказываешь. Пришлось открыть интернет и поискать там тебя, твоего покойного мужа». Это ведь Иван Петров, глава гигантского строительного холдинга. Я нашёл много фотографий, где вы вдвоём. Вы были красивой парой. Он рано ушёл из жизни, оставив молодую вдову. Но примерно, представляя себе его уровень, я был уверен, что вдова его, молодая бездельница, проживает где-нибудь за границей. И поэтому до последнего не был уверен, что ты — это ты, Лариса Петрова. Скромно живёшь, Лара. Я бы не сказала. И вообще, что это за разговор такой? А разговор такой, что после того, как твой муж умер, все только и думают, как бы тебя пощипать. Уверен, что этот твой Володя попросил у тебя несколько миллионов в долг, так вот он тебе их никогда не отдаст. У вас маленький театр, убыточное предприятие. Не надо ему ничего обещать. Не давай ему денег. Проконтролировать расходы ты всё равно не сможешь, да и не захочешь в силу своего характера. И никакого отчёта в тратах тоже не будет. Ты просто потеряешь эти деньги. А спектакль? Лара? Одним спектаклем больше, одним меньше. Твой приятель хочет насытить своё тщеславие, реализовать себя в творчестве, поставить новый спектакль. Так пусть ищет настоящих спонсоров, крепко стоящих на этой земле бизнесменов, банкиров, да хоть бандитов. Вот только от тебя пусть отстанет». «Но я уже пообещала ему. Я захлопала ресницами». Не уверен, конечно, и ваших театральных закулисных дел не знаю, да и тебя как актрису тоже, но смею предположить, что он пообещал тебе роль, а? Ведь для вас, для артистов, это самое главное». Я вспыхнула. Как-то даже стыдно стало. С минуты на минуту должен был вернуться Володя. Представить себе, что с ним станет, когда я вдруг скажу ему, что передумала давать деньги, было невозможно. Нормальные люди так не поступают. Это неприлично, непорядочно, наконец. Но, с другой стороны, мне было так приятно, что хоть кто-то заботится именно обо мне и о моих деньгах. До этого момента всех вокруг волновало только, как бы их с меня поиметь. Я должна подумать. Подумай и никогда не спеши расставаться с деньгами. Поверь мне, они достались твоему мужу нелегко уж, я-то знаю. Но я трачу деньги не только на театр. Я помогаю детям, пролепетала я, чувствуя, как горят мои уши. Неприятно было осознавать, что меня только что упрекнули в том, что я глупая мотовка. «Я тебя расстроил, Лара», а я уж и не знала, как реагировать на его заботу. С одной стороны, он был, конечно, прав, и мне действительно не стоило вот так сорить деньгами. С другой, ведь у меня, кроме театра, друзей никого и не было. Хотя, если хорошенько подумать, каждый из моих друзей, а точнее, хороших знакомых, коллег, жил своей жизнью, и я, за исключением Марины, ни с кем и не общалась. Театр не нуждался во мне, это я нуждалась в нём, в его особой атмосфере. Там я находила тепло. И хотя меня трудно было вообще уже назвать актрисой, я-то продолжала воспринимать театр как свою семью». И это желание почувствовать себя нужной театру и всем людям, что служили там, подтолкнуло меня к решению вложить туда деньги, осчастливить их всех разом. Но меня напрягало и другое. Мы с Лёвой только познакомились, а он уже давал мне советы. Имел ли он на это право? Немного ли на себя взял? Мне, с одной стороны, хотелось чувствовать себя свободной и независимой. Подобное желание исчезло у меня лишь во время брака с Ваней — от которого мне даже хотелось зависеть и без которого я вообще не представляла себе жизни. С другой, я понимала, что будь Лёва равнодушен ко мне, не стал бы вообще давать советы. Вернулся Володя. Лёва нехотя отпустил меня из своих объятий. Ну что, видели Марину? Да я вообще в шоке. Владимир открыл буфет и достал оттуда бутылку. Коньяк или водку достать? Я за рулём, сказал Лёва, но мысленно я с вами. Что-то происходит в вашем королевстве странное. Но комментировать не стану, хотя принято же считать, что в театре невозможно без интриг, что театр вообще одна большая интрига, игра. Я подумала, что сильно задержалась на кухне, надолго оставила подругу без присмотра. Хотя Марина не меньше остальных была заинтересована в моём разговоре с Глафрежем, а потому даже несмотря на боль или плохое самочувствие, терпела бы моё отсутствие столько, сколько понадобится. Я оставила мужчин на кухне, которая уже начала активно напитываться ароматами жареного гуся, и вернулась к Марине. Она лежала на диване, глядя телевизор. Лицо её разрумянилось, я пощупала её лоб. Нет, температуры не было. «Ты как, в порядке? Сейчас поедем уже домой». «Вы поговорили? Ты успокоила его?» «Да, завтра переведу деньги, всё будет в порядке». «Ты?» «Потрясающий человек, Лара, таких больше нет». Вот так запросто с барского плеча выложить целых восемь миллионов рублей. И тебе не жалко?» Мне от этого вопроса стало не по себе. Что ей было ответить? Что не жалко? «Да, не жалко. Денег у меня много. Очень много. И будь я умный, такой, как Ванечка, я вложила бы их в какой-нибудь ещё бизнес, но предпринимательской жилки у меня никогда не было. Я вообще, кажется, не обладаю никакими талантами. А вот раздавать деньги, дарить это я умею» и мне действительно их не жалко на благое дело. Только почему же тогда после разговора с Лёвой я стала сомневаться, что эти миллионы сейчас действительно пойдут на благое дело? Что это за спектакль такой? Что в нём особенного? Даже не классика. Какая-то современная постановка с бегающими по сцене голыми бабами какими-то странными металлическими конструкциями на сцене. Никто, кстати говоря, так и не понял, о чём этот спектакль, а Володя решил просто выделиться, поставить эпатажный спектакль. Кстати, по пьесе своего друга, про который обязательно напишут, а может, и снимут репортаж, что вот, мол, какое дерьмо поставили, что никакой красоты или эстетики, просто порнуха. Антиреклама словом будет, и я во всё это решила вложить деньги. Думая об этом, я почувствовала, что наполняюсь теплом по отношению к Льву. В тот вечер я хотела забыть все предостережения, которые слышала от Ванечки, не доверяй людям, не очаровывайся ими, потом будет больно, и открыть душу своему новому другу. Разве мы всегда можем руководить своими чувствами? Разве не очаровалась я в свое время Игорем, который бросил меня?» Я продолжала очаровываться им до последней минуты, оправдывая все его поступки, его безделье и желание пожить за мой счёт. Хотя я и мужчину-то в нём в полном смысле этого слова не видела. Мужчину с большой буквы, разумеется. А так? Забаву. Красивый, сильный и неутомимый в постели. Может, он чувствовал это и ненавидел меня? Может, ему было больно? Скажи, Марина, а тебе само этот спектакль по душе? Тебе нравится скакать в одних чулках по сцене, чувствуя, как по спине твоей хлопают накрахмаленные марлевые крылья? Ведь там же полная бессмыслица, просто эффектное зрелище. Я понимаю, подсветка роскошная, музыка, Бах, Моцарт, Бетховен. Это ли не спекуляция на классике? Ведь спектакль ни о чем. Да лучше б я просто деньги актерам раздала, чем вкладывать их во все это. Да что с тобой? Кто на тебя так повлиял? Неужели твой Лёва? Только пять минут с ним побыла на кухне, и уже такие мысли. «Ты что, всё ему рассказала? Ну, зачем мы приехали сюда?» Мне не хотелось ей отвечать. Я промолчала, а она, конечно, восприняла моё молчание как согласие. «Между прочим, он твой Лёва приставал ко мне, пока тебя не было. Да-да, сидел вот тут на диване рядом со мной, хотя мог бы расположиться в кресле, просунул свою руку мне под плед и гладил ногу». «Ногу». Думаю, я выглядела тогда по-дурацки. Может, у меня лицо вытянулось или рот искривился. А ведь она лгала, Тряпкина. Специально хотела вывести меня из равновесия, расстроить меня, чтобы я поняла, что ближе её и театра у меня никого нет. Грубая работа, Марина. Но вслух я сказала. «Кабель, сегодня же дам ему отворот-поворот». «А что с Сазыкиным? Не передумаешь дать ему денег?» Этот вопрос волновал её больше всего. Я же обещала. Я сделала вид, что сильно расстроена. Нет-нет, Тряпкина, я тебе не верю, с какой стати Лёве, ухаживающему за мной, гладить её ногу под пледом. Скорее всего, она выдумала это только что. Вот что пришло в голову, то и выдала. А получилось глупо. Хоть бы сказала, что они целовались. Но тогда это означало бы, что и она была не против. А так, получается, что он к ней приставал, а она как бы и ни при чём. Ладно, как ты себя чувствуешь? «Да неплохо. Так, может, поедем домой?» «А гусь! Такие запахи идут по всей квартире!» «Думаю, Володя просто забыл включить вытяжку. Значит, хочешь подождать, пока не приготовится гусь?» В это время в комнату вошёл сам Володя. Осмотрелся. «Я не понял. А где моя жена? Ты куда её подевала?» «Да не знаю. Как-то сразу напряглась Марина. Глаза её забегали. Я настолько её хорошо знаю, что сразу поняла. Она явно что-то знает». Я же отправил её за чаем. Уже почти час прошёл, сейчас я ей позвоню. Он позвонил, даже включил телефон на громкую связь, словно для того, чтобы их разговор услышали все мы. Из кухни как раз вернулся и Лёва, уселся в кресло и взял в руки какой-то журнал, полистал его, словно искал нужную ему страницу, из чего я сделала вывод, что до того, как отправиться на кухню за водой, он сидел всё же не на диване, а именно в кресле. Но никакого разговора не получилось, только длинные гудки. Сазыкин неожиданно для нас, да и для себя, полагаю, тихо выматерился, покраснел. Вот чёрт, куда она подевалась? «Володя», Марина приподнялась с подушки, выпрямилась и, сделав небольшую паузу, ну, прямо как в театре, подумала я, сказала. «Вообще-то она вернулась с пакетом, вон он, на полу за креслом». Потом ей кто-то позвонил, она сказала, что сейчас откроет. Она извинилась за чем-то передо мной, бросилась в прихожую, и я слышала, как она разговаривала с кем-то в дверях. «С кем?» «С мужчиной». Мне показалось, что это был Жора, но я могу и ошибаться. «Жорка Логинов? И что ему здесь нужно было?» «Не знаю, но, по-моему, они ругались». Он обозвал ее... «Я извиняюсь». Марина посмотрела на меня, потом перевела взгляд на Леву. «Сукой». И после этого я услышала, как хлопнула дверь. Вот, собственно, и всё. И больше она не возвращалась? Нет. А вы, Лев, где в это время были? Он был с вами на кухне, ответила вместо него Марина. Да, это так, подтвердил Лев. Нет, я видел, как ваша жена вернулась с пакетом, а потом я действительно пошёл на кухню. Странно. Может, что-то с Татьяной? Может, она отправилась к ней в больницу? Хотя, она бы тогда сказала мне, Жора. Он-то зачем приходил? Говорю же, может, и не он, хотя голос похож. Ладно, вернётся, куда она денется. Ну что, господа, давайте накрывать на стол. Лариса, пойдём, я покажу тебе, где овощи. Приготовишь салат? Нет, нет. Думаю, нам лучше поехать уже домой. Снова удивила меня Марина, которая ещё недавно собиралась остаться на ужин. Что-то у меня бок разболелся, да и вообще голова кружится. Главное, вы поговорили, да? «Да», — кивнул головой, поджав губы, вспомнивший свою финансовую радость Сазыкин. «Слава богу». Они с Мариной понимающе переглянулись. Дело в шляпе, так сказать. «Почти содрали с богатой и глупой вдовушки денежки. Молодцы ребята. А вот как я вам их не дам, что будет тогда? Лишат меня роли, которой, думаю, и в помине не было. Театр не поедет на гастроли в Европу» о чём так страстно с тех пор, как Олежа Смирнов с блеском проделал этот путь вместе со своими любимчиками, мечтал Сазыкин. «Ну и что? Лучше уж я обеспечу необходимыми лекарствами больных детей. Вот так. Жаль, что это моё решение не успели увидеть, прочесть на моём изменившемся лице мои так называемые друзья. Даже Марина в этот вечер стала мне немного чужой. У меня из головы не выходила рассказанная ей история о попытке моего Лёвы соблазнить её». Да и Сазыкин показался мне алчным и завистливым человеком, которому не дают покоя лавры его предшественника. А Соня так и вовсе повела себя как невоспитанная женщина. К ней пришли гости, причём непростые, а готовые дать. Да что там, подарить её мужу восемь лимонов, а она взяла да и слиняла. Будь что важная, например, проблемы с отравленной Танечкой, как предположил Володя, мы бы все об этом узнали. А так, может, она специально ушла, чтобы не возиться с ужином? Хотя, что я знала о Соне? Да ничего, кроме того, что она жена нашего главрежа, женщина спокойная, мягкая, улыбчивая, считающая себя хозяйкой в театре. И это при том, что там есть директор, тихий пьяница, которого мы почти и не видим. Поговаривают, что эту должность готовят как раз для Сони. И что директора спаивают, отвозя ему пакеты с бутылками. Я-то думала, что это сплетни. А вот сейчас почему-то вспомнила об этом.